Глава двадцатая. Такси медленно ползло по забитому машинами Арбату. Даже после полуночи в центре города был жёсткий трафик. Саша тихонько дремала, доверчиво положив голову на плечо Смирнову. День выдался сложным, и Алексей сам был готов отключиться, но он считал своим долгом оберегать сон Дашевской. Лёша никак не мог на неё наглядеться. Чем дольше он смотрел на нежный тонкий профиль, тем больше убеждался, что не встречал в жизни такой красивой женщины. Саша была идеальна, даже её дурной характер перестал казаться Смирнову недостатком. А прямолинейную, порой и откровенно хамскую манеру выражаться, Алексей находил и вовсе очаровательной. Смирнов влип по самые уши. Попытки Берга держать стажёра на расстоянии от Саши не приносили тому нужного результата. Разве что Алексей ещё сильнее скучал по своей взбалмошной красавице. Саша как магнитом притягивала его к себе. Жаль, что не только его. Ревнивцем, и тем более собственником, Смирнов никогда не был, однако теперь он крепко в этом усомнился. Ревностью и были продиктованы его откровения сегодня в офисе. Конечно, он мог придумать что-нибудь другое, разрядить обстановку или просто увезти Сашу из столовой, не заявляя всем, что они вместе. Мог, но не стал этого делать. О последствиях Алексей не подумал, они не заставили себя долго ждать. Сначала претензии к его работе, а потом и крайне неприятный разговор с Олегом, который намекнул, что дни стажёра в Москве сочтены. И ему крайне повезёт, если его отправят обратно в Рязань, а не оставят безработным. Алексей не считал эти угрозы пустыми, но они его волновали меньше всего. Впервые в жизни он потерял голову от женщины. «Мы всё ещё едем?» Саша зевнула и сонно посмотрела в окно, а затем подняла взгляд на Смирнова. «Долго ещё?» «Уже приехали». Алексей еле удержался от того, чтобы поцеловать припухшие со сна губы Дашевской. «Выходим». После тёплого салона такси погода на улице показалась Смирнову довольно прохладной. Александра поёжилась, однако не торопилась уходить. «Ты не только милый, но и заботливый». Саша обняла Алексея за шею и коснулась губами его щеки. «Накормил, показал звёзды, согрел, ещё и до дома довёз. Идеальное свидание». «Мне с тобой хорошо», — признался Смирнов. «Когда ты рядом...» «Просто хорошо», — капризно перебила Александра. «Отлично, феерично, вне конкуренции». Алексей прижал к себе взбодрившуюся Дашевскую. «Конечно, только так». Чуть наклонившись, он поцеловал её в губы, дав волю накопившемуся желанию. Их поцелуй становился всё более жадным и глубоким. Саша прижалась к нему всем телом, и даже если бы Алексей захотел, то не смог бы сразу освободиться из её объятий. «Спокойной ночи, стажёр!» Саша неожиданно резко оттолкнула от себя Смирнова и довольно рассмеялась. «Не грусти в одиночестве!» Когда Алексей опомнился, Дашевская уже упорхнула, оставив за собой лёгкий аромат духов. Смирнов усмехнулся, мысленно проклиная разыгравшуюся впечатлительность, и сел обратно в такси. Через полчаса Алексей расплатился с водителем и зашёл в свой подъезд. Лампочка светила непривычно тускло. Видимо, один из плафонов перегорел. Сделав пару шагов, Алексей инстинктивно отпрянул, а в следующую секунду перед его глазами промелькнул кулак. Второй удар попал в цель. Смирнов согнулся от боли, но тут же ринулся на нападавшего. Их было двое. Здоровенный амбал и юркий жилистый крепыш. Оба в балаклавах. Били молча, профессионально, но, похоже, не ожидали отпора. Алексей даже удалось сделать подсечку амбалу. Тот не удержался на ногах и с глухим стоном рухнул на бетонной ступени. «Главное не убить», — пронеслась мысль. Алексей был на пределе и еле дышал. Голова разбита, рот полон крови, в глазах двоилось, удар, ещё один. Крепыш начал оседать на пол. Смирнов чувствовал, что вот-вот упадёт следом. С огромным трудом он заставлял себя удерживаться на ногах. На это ушли, казалось, все силы, потому что, когда за спиной хлопнула дверь, Алексей не успел обернуться. И тут же получил мощный удар по почкам. Он был в сознании, но не мог защищаться, когда его, лежащего на полу, продолжили избивать ногами. Сквозь пелену боли он услышал. «Хватит, — сказали, — только предупредить, на первый раз. Сильный, сука, а так и не скажешь». «Эй!» — Смирнов снова почувствовал удар в бок. «На чужую бабу не лезь, пока по-хорошему тебе говорят. Вдуплил». Ещё удар, но Алексей уже ничего не почувствовал.